Глава четвертая. На следующее лето мистер Корбет снова приехал к мистеру Нессу. По его собственному мнению, он ничуть не изменился с прошлого года. И действительно, рано повзрослев, как наружно, так и внутренне, он почти не менялся, несмотря на значительный интеллектуальный рост. Тем удивительнее для него было наблюдать разительную перемену в Элеоноре Уилкинс. Она сильно вытянулась, превратившись из щупленькой девочки в высокую, стройную девушку с задатками настоящей красавицы. Хотя всего год назад ее лицо ничего подобного не обещало, если не считать ее прекрасных глаз. Теперь вдруг стало очевидно, какие у нее изумительно чистые глаза, немного смуглая кожа, еще... Недавно из-за отсутствия румянца он назвал бы этот оттенок болезненным, как нежна линия гладкой, словно отполированный мрамор щеки, какие ровные белые зубы, какие прелестные ямочки играют на щеках, когда ее лицо освещается редкой улыбкой. Своего друга-моралиста Элеонора встретила робко и настороженно, слишком хорошо помня, как они расстались. Она не думала, что он мог простить, а тем более забыть ее вспышку. По правде говоря, через несколько часов после их размолвки он выбросил из головы эту досадную историю и больше о ней не вспоминал. Бедняжка Элеонора, желая доказать свое раскаяние, изо всех сил сдерживала ребяческие порывы, дабы уверить молодого человека в том, что отныне готова во всем следовать его наставлениям с одной единственной оговоркой. Она никогда не предаст своего верного друга Диксона в угоду мистеру Корбету или кому бы то ни было еще. Вследствие новой линии поведения она неожиданно явила себя элегантной, полной достоинства юной леди, а не порывистой провинциальной девочкой, какой он запомнил ее. И все же, присмотревшись к этой новой Элеоноре, он понял, что под завесой благонравия и даже некоторой чопорности таится ее былой вольный дух, которого ему теперь так не хватало. Он то и дело напоминал ей о прежних днях, о ее веселых детских забавах, все для того, чтобы вернуть ее сдержанным манерам и речам аромат живой непосредственности. Он преуспел. Никто из окружающих, ни мистер Уилкинс, ни мисс Монро, ни мистер Нес не догадывался, что происходит с юной парой. Да, они и сами о том не ведали. Но еще до конца лета они без памяти влюбились друг в друга, хотя правильнее было бы сказать, что Элеонора без памяти влюбилась в него, а он полюбил ее так, как только был способен любить. Разум всегда брал у него верх над страстями и привязанностями. Что касается слепоты окружающих, то все объясняется просто. Для мистера Уилкинса дочь по-прежнему оставалась ребенком, его ненаглядной девочкой, его любимицей и не более. Мисс Монрос головой ушла в самосовершенствование. Мистер Несс был поглощен работой над новым изданием сочинений Горация собственными комментариями. Полагаю, у Диксона глаз оказался бы намного прозорливее, однако по очевидным причинам Элеонора держала мистера Корбета на порядочном расстоянии от Диксона. Она отражала дружбой с обоими, но хорошо знала, что мистер Корбет не жалует Диксона и подозревала, что это чувство взаимно. Влюбленность молодых людей была единственным существенным отличием нынешнего года от предыдущего. В остальном все текло как обычно. День Элеоноры складывался примерно следующим образом. Встав с позаранку, она до завтрака работала в саду, после чего готовила отцу и мисс Монро утренний чай, который подавала в столовой. Возле отцовской тарелки всегда лежал свежий букетик цветов. После завтрака, если разговор принимал характер тривиального обмена репликами на общие темы, мистер Уилкинс удалялся в свой кабинет. Дверь в него располагалась в коридорчике между столовой и кухней по левую руку от холла. С другой стороны холла, симметрично столовой, находилась гостиная. Застекленная дверь в боковой стене соединяла ее с оранжереей, откуда можно было пройти и в библиотеку. Старый мистер Уилкинс пристроил к библиотеке полукруглый выступ с куполом для демонстрации скульптур, приобретенных сыном в Италии. Библиотека была, несомненно, главной достопримечательностью и украшением дома, а потому гостиной пользовались редко, и в ней, как во всяком нежилом помещении, воцарился холодный дух запустения. Кабинет мистера Уилкинса тоже не был предусмотрен изначальным планом дома и выступал из наружной стены. Его пристроили всего за несколько лет до описываемых событий. С холом его соединял небольшой, вымощенный камнем коридор, узкий и темный, с одной единственной дверью в кабинет хозяина. По форме кабинет представлял собой шестиугольник, одна грань – окно, другая – камин, в остальных четырех были двери, две из них – коридор и оранжерею мы уже упомянули – Еще одна выходила на узкую винтовую лестницу, которая заканчивалась в спальне мистера Уилкинса, расположенной прямо над столовой, а последняя, четвертая, открывалась в сад. От нее через заросли кустов тянулась тропинка, огибавшая цветник справа, если смотреть от дома. Дальше тропа пересекала конный двор и кратчайшим путем вела вас в Хемли, почти что к конторе мистера Уилкинса. Только так он всегда и ходил из дома в контору и обратно. Кабинет преимущественно служил ему курительный, хотя он постоянно говорил, что это идеальное место для конфиденциальных переговоров с особо мнительными клиентами, не желающими обсуждать свои дела в конторе, где любое слово может стать достоянием клерков. Этой наружной дверью мистер Уилкинс использовался, когда хотел сходить на конюшню и лишний раз убедиться, что его любимым и очень дорогим лошадям обеспечен надлежащий уход. В утренней инспекции его, как правило, сопровождала Элеонора, Сперва она подавала отцу пальто, проверяла, не нужно ли починить его перчатки, словом, окружала его веселой и милой заботой. Потом, уцепившись за него, шла с ним на конюшню, и, пока он разговаривал с Диксоном, приближалась к какой-нибудь пугливой лошадке и, ласково приговаривая, начинала успокаивать ее, поглаживать, трепать по шее и кормить с руки хлебом. Дождавшись, когда отец освободится, а ждать приходилось порой очень долго — Элеонора возвращалась домой, в классную комнату, к мисс Монро и урокам. Она честно старалась усвоить науку, но для систематических занятий ей вечно не хватало времени. Если бы отец интересовался ее успехами, в какой-либо области знаний она непременно проявила бы большое усердие и многого добилась бы, благо умом и способностями природа ее не обделила. Но мистер Уилкинс, превыше всего ценивший праздность и удовольствие, вовсе не желал превращаться в педагога, в коего непременно превратился бы в своих собственных глазах, задайся он целью «дать Леоноре настоящее образование и возложи на себя обязанность регулярно следить за ее успехами». С него было более чем достаточно того, что общее умственное развитие купе с любовью к чтению, пусть бессистемному и неразборчивому, делали дочь приятной и всегда желанной компанией в часы его досуга. В полдень Элеонора с радостным нетерпением откладывала учебники и, поцеловав в знак благодарности мисс Монро, спрашивала, состоится ли ныне предписанная им большая прогулка. Ее отнюдь не огорчало, если в ответ она слышала, что, пожалуй, им лучше прогуляться по саду. Мисс Монро частенько склонялась к такому решению. Усталость, грязь, крутые подъемы и перспектива вымокнуть под дождем совершенно ее не прельщали. Все вышеперечисленное с ее точки зрения относилось к разряду напастей, и любая прогулка по сельской местности была ими чревата. Элеонора в припрыжку побежала в сад — ухаживала за своими цветами, играла в куклы среди древесных корней, а если получалось ненадолго выманить Диксона к цветнику, расспрашивала его про собак и лошадей. Отец, при всей своей снисходительности, строго-настрого запретил Элеоноре ходить без него на конный двор, и потому с Диксоном она встречалась либо в цветнике, либо поблизости, на траве под деревьями. Мисс Монро тем временем нежилась на солнышке возле цветочных часов, центральной клумбы пестрого цветника, одинаково хорошо видного из окна столовой и кабинета. В час дня Элеонора и мисс Монро обедали, после чего гувернантке требовался часок покоя для правильного пищеварения, а Элеонора снова бежала в сад. Уроки возобновлялись в три и продолжались до пяти – В пять учительница и ученица шли переодеться к чаю, который им подавали в классную комнату в половине шестого. После чая Элеонора садилась делать домашнее задание, но каждую минуту прислушивалась, не идет ли отец, и, чуть заслышав его шаги, отбрасывала книгу и срывалась ему навстречу с объятиями и поцелуями. Отец ужинал в семь, редко в одиночестве. Как правило, четыре дня из семи он ужинал в гостях, а если его подал свободный вечер, старался зазвать кого-нибудь к себе для компании. Обычно его сотрапезником оказывался мистер Несс, вместе с мистером корбитом когда тот жил в Хэмли, а иногда просто какой-то знакомый или один из клиентов. Время от времени и с большой неохотой, только чтобы не давать повода для обиды, мистер Уилкинс приглашал к себе мистера Данстера, В таких случаях трапеза длилась недолго. От ужинов оба сразу вставали из-за стола и шли к Ириануре в библиотеку, словно все темы для их разговора тет-а-тет -тет, были исчерпаны. С другими гостями мистер Уилкинс подолгу засиживался за столом, с каждым годом все дольше и дольше с мистером Нессом, потому что оба любили поговорить друг с другом, с кем-то еще, потому что вино у Уилкинса было отменное, и глупо было бы гостю не выпить еще, коли угощают. Мистер Корбет обычно оставлял своего учителя и мистера Уилкинса наедине, а сам как бы невзначай заглядывал в библиотеку. Там коротали вечер Элеонора и мисс Монро, каждая со своим вышиванием. Он садился возле Элеоноры на табурет... Заговаривал с ней, поддразнивал ее, тормошил, и через несколько минут молодые люди были уже целиком поглощены друг другом. Что касается мисс Монро и ее представлений о приличиях, то на сей счет она раз навсегда решила не беспокоиться. «Надо думать, мистер Уилкинс знает, что делает, если допускает подобную близость между молодым человеком и собственной дочерью. Да и то сказать, она еще дитя». С некоторых пор мистер Корбетт взял себе за правило каждый день около двенадцати наведываться в Форт-Бэнк за свежим номером «Таймс» и, до часу, проводить время в саду, не то чтобы с Элеонорой и не то чтобы с мисс Монро, хотя первая определенно интересовала его больше, чем вторая. У мисс Монро сложилось впечатление, что молодой человек не отказался бы разделить с ними их ранний обед, но она ни разу не предложила ему остаться – и без ее приглашения это было бы не Комильфо. Он много рассказывал Элеоноре про свою мать и сестер, про их привычки и образ жизни, о матери, сестрах, отце. Он говорил так, словно подготавливал Элеонору к тому, что в один прекрасный день ей непременно доведется познакомиться с ними и очень близко. Обрисованная им перспектива не вызывала у нее ни сомнений, ни возражений. Элеонора принимала ее как данность. Мистер Корбетт постоянно спрашивал себя, не лучше ли до отъезда в Кембридж поговорить с ней напрямик и заручиться ее обещанием хранить ему верность или оставить все как есть. Ему не хотелось на этом этапе официально просить ее руки у мистера Уилкинса, хотя по правилам именно так и следовало бы поступить, учитывая юный возраст девицы, ведь ей только-только исполнилось шестнадцать. Не то, чтобы он предвидел какие-либо осложнения со стороны мистера Уилкинса, Его молчаливое одобрение их тесной дружбы, которая у молодых людей почти всегда заканчивается чем-то большим, было красноречивее всяких слов. Но тогда неизбежно встал бы вопрос о согласии его собственного отца. А тот пребывал в полном неведении, и подобную новость счел бы мальчишеской блажью. Как будто в своей один Ральф не мужчина, как будто он сам не ведает, что творит. А между тем он ясно знает, чего хочет, и полон решимости настоять на своем. Точно так же он всегда будет тверд в выборе цели и не свернет с намеченного пути, пока не добьется независимости и славы, всего, чего можно добиться силой ума и силой воли. «Нет, не станет он говорить с мистером Уилкинсом, отложит разговор еще на год или два. Но открыть ли Элеоноре свою любовь, свое намерение жениться на ней?» И вновь он осмотрительно предпочел Молчание не потому, что боялся передумать, он был уверен в себе, просто он понимал, что за этим последует. Объявив он ей открыто о своих чувствах, она обязана будет поставить в известность своего отца. Если бы она поступила иначе, он сам бы меньше уважал и любил ее. Но такой поворот событий повлечет за собой дальнейшее обсуждение и, в конце концов, все опять упрется в его отца. А это именно то обстоятельство, из-за которого он счел преждевременным просить у мистера Уилкинса руки его дочери. В любви Элеонора он был уверен так, как если бы она вслух произнесла все мыслимые женские клятвы. Он лучше, чем она сама знал, что ее девичье сердце без остатка принадлежит ему. Мысль о ее непостоянстве гордец не допускал. К тому же убеждал он себя, кого она здесь видит пустоголовых холстеров, которые должны бы почитать за честь иметь такую кузину, а вместо этого пренебрегают ею и Давича, обедая у ее отца, свысока отзывались о нем. Недалекие жители сей английской биотии носятся со мной, как списанной торбой, потому что мой отец ведет свой род от плантагенетов, а вовсе не потому, что ценят меня и не желают знаться с Элеонорой». Примечание Биотия — область Центральной Греции с преимущественно крестьянским населением. В древние времена Афини не подшучивали над мужицкой тупостью биотийцев. Конец примечания. Они задирают нос перед ее отцом. Не могут забыть, что старый Уилкинс по своему происхождению был никто. Тем хуже для них. И тем лучше для меня и моих планов. Я выше их дремучих предрассудков. И с радостью назову Элеонору своей женой. Дайте срок. И вообще, кто сказал, что дочь преуспевающего Аторнея не пара мне? Положение младшего сына в семье не завидно? Года через три-четыре Элеонора расцветет, и это тот тип женщины, которая особенно по сердцу моему отцу. Великолепная фигура, красивые руки, длинные стройные ноги. Надо просто набраться терпения, не торопить события, дождаться подходящего момента, и все сложится наилучшим образом». Он тепло простился с Элеонорой и выразил сожаление по поводу предстоящей разлуки, хотя такую прощальную речь можно было бы смело произнести на рыночной площади в Хэмли. Почти теми же словами он простился и с мисс Монро. Мистер Уилкинс, пожалуй, ожидал, что молодой человек откроет ему свои чувства. С некоторых пор отец Элеоноры стал о них догадываться. Так как этого не случилось, он приготовился выслушать признание дочери. Но ей нечего было поведать ему, в чем он совершенно уверился, наблюдая за ее откровенной, без тени смущения манерой, когда после вечерней трапезы остался с дочерью наедине. А он, между прочим, отказался от приглашения и сам не позвал к себе мистера Несса ради доверительной беседы со своей бедной девочкой, выросшей без материнского совета. И вот итог, ей попросту не в чем признаться. Мистер Уилкинс едва не рассердился. Однако, увидев, что дочь, хоть и грустна, пребывает в мире с собой и людьми, начал с присущим ему оптимизмом склоняться к мысли, что молодой человек проявил благоразумие, к чему в самом деле преждевременно раскрывать бутон ее незрелых чувств. Следующие два года не принесли больших перемен, по крайней мере, на взгляд небрежного наблюдателя. Как рассказывали мне те, кому довелось присутствовать на войсковом смотре, Марширующие поравнения полки производят странное впечатление. Издали кажется, будто они печатают шаг на месте, пока не выберешь для сравнения какой-нибудь незыблемый ориентир. В противном случае это размеренное, без конца повторяющееся движение создает у вас полную иллюзию неподвижности – Подобным образом не просто было разглядеть грядущие невзгоды в плавном течении повседневной жизни отца и дочери. А тем временем над их привычным монотонным существованием нависла беда, как если бы к воротам их дома подошел вооруженный до зубов враг. Задолго до того, как мистер Уилкинс начал различать ее контуры, она неприметно издали надвигалась на него, как надвигается на каждого из нас в эту самую минуту. «И вам, читатель, и мне...» Пишущей эти строки грозит беда каждому своя. Возможно, она, покуда скрывается за туманной линией нашего горизонта, но от гулкого эха ее поступи в ночной тишине у нас больно сжимается сердце. Блаженные, вверяющие себя в руки Господни, они людские. И вдвойне тяжек, удел того, кто, повстречавшись с бедой, обречен до конца своих дней пить из чаши судьбы горький настой раскаяния. Год от года мистер Уилкинс все больше предавался праздности и удовольствиям, не слишком беспокоясь о полезном содержании своего досуга. Привычка во всем себе потакать обычно к тому и ведет. Он стал меньше интересоваться книгами, требовавшими маломальского напряжения ума, гравюрами и скульптурами. Теперь его больше занимали картины. Он по-прежнему тратил огромные деньги на лошадей и все чаще заботился о том, что он нынче будет есть и что пить. Примечание «Отсылка к Нагорной проповеди Иисуса Христа». «Посему, говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 25 по 33. Конец примечания. «Во всем этом не было никакой злонамеренности». Не то чтобы в нем проснулась неодолимая тяга к чему-то богопротивному, изменившая весь строй его мыслей и весь образ жизни. Половина людей из его окружения жила примерно теми же заботами, сколько он мог судить по внешним признакам, не вдаваясь в детали. Однако у большинства его знакомых были свои обязанности, которые они добросовестно исполняли в те часы, когда он не мог их наблюдать. Да, я сознательно говорю обязанности, хотя это могли быть и добровольно взятые на себя обязательства во благо общества. Так или иначе, люди почитали своим долгом заниматься делом, неважно, подразумевало оно публичная речь или вовсе обходилось без слов, и мистер... Хеттерингтон, главный распорядитель охоты, встававший ни свет, не заря, чтобы проверить, все ли в порядке на псарне, и присмотреть за работниками, и суровый старик сэр Лайонел Плейфер, неподкупный мировой судья, строгий, но справедливый, и многие-многие другие, все в меру своего разумения отвечали за свое дело. Среди тех, с кем мистер Уилкинс встречался только на охоте до да названных обедах, Любителей работать спустя рукава почти не было. Даже мистер Несс, хотя возложенную на него миссию главы прихода он мог бы исполнять с большим рвением, даже мистер Несс целиком отдавался занятиям с учениками и часами сидел над новым изданием римского классика. И только мистер Уилкинс, разочарованный своим статусом, манкировал своими обязанностями. Он подражал забавам стоящих выше его на общественной лестнице, и завидовал их воображаемой свободе. Насколько лучше распорядился бы неограниченным досугом такой человек, как он, с его утонченным умом, вкусом, воспитанием, нежели вся эта тупая деревенщина, эти грубые, ограниченные, ни разу не выезжавшие за границу сельские сквайры, чьим обществом, заметим, он отнюдь не пренебрегал. Из сибарита интеллектуала мистер Уилкинс все больше превращался в банального бездельника. По утрам он долго нежился в постели, а после злился на мистера Данстера за многозначительный взгляд, который помощник бросал на конторские часы, прежде чем объявить хозяину, что его уже битый час дожидается какой-то клиент, прибывший к назначенному времени. «Отчего вы не приняли его сами, Данстер?» «Вы справились бы не хуже меня, нисколько в этом не сомневаюсь», говорил в таких случаях мистер Уилкинс, отвешивая комплимент, человеку, которого не любил и побаивался. «Помилуйте, сэр, господа не желают обсуждать свои дела с подчиненным», неизменно отвечал мистер Данстер, всем своим тусклым тоном, показывая, что понимает и принимает такой порядок вещей. И всякий раз, когда помощник произносил нечто подобное, в голове у мистера Уилкинса мелькала мысль — Чем дальше, тем отчетливее, насколько приятнее была бы жизнь, сделая он Данстера своим партнером. Тогда можно было бы с полным основанием свалить на него всю ответственность за повседневную рутинную работу. Докучливые клиенты, любители назначать встречу в несусветные часы, являться минута в минуту, вероятно, доверили бы партнеру то, что не считали возможным доверить клерку». Такому развитию событий мешали два серьезных препятствия. И прежде всего, личная неприязнь мистера Уилкинса к мистеру Данстеру. Глубокое отвращение к его обществу, платью, голосу, повадке – все в нем до такой степени раздражало хозяина, что его отношение к помощнику правильнее было бы назвать органическим неприятием. А кроме того, мистер Уилкинс ясно сознавал, что каждое слово и действие мистера Данстера тщательно продумано в расчете приблизить великую, хоть и невысказанную, цель всей его жизни — перейти из разряда обслуги в деловые партнеры. С особенным, злорадным удовольствием мистер Уилкинс нарочно дразнил мистера Данстера. «Нет-нет», да и подбрасывал ему какую-нибудь фразу вроде той, что для примера «приведена выше», Фразу, которая могла быть истолкована как многообещающее начало, но за которой никогда не следовало продолжение. Однако мало-помалу заветная цель мистера Данстера вышла из тумана неопределенности и в конце концов была достигнута. Мистер Данстер подозревал, что решающим толчком для хозяина послужило какое-то внешнее обстоятельство. Строгий репримант за нерадивость в делах, угроза перейти от него к другому поверенному — Мистеру Данстеру оставалось только строить догадки. Как бы то ни было, в один прекрасный день мистер Уилкинс предложил ему партнерство, хотя и сделал это в крайне неприятной форме. Но что значит форма в сравнении с существом? Грубое высокомерие легко можно пережить и даже втайне над ним посмеяться, когда перед тобой открываются невиданные перспективы, сулящие осязаемую выгоду». Непосредственно перед этим знаменательным событием мистер Корбетт сделал Элеоноре официальное предложение. По окончании университета он был принят учеником в адвокатскую палату Миддл-Темпл, усердно штудировал законодательство и не сомневался в своих возможностях добиться успеха. Элеонора должна была впервые выйти в свет на ближайшей ассамблее в Хэмли – И молодой человек начал ревниво опасаться, что ее поразительная красота и очаровательная живость разговора обеспечат ей поклонников, а ему соперников. Словом, пришло время открыть любимые свои чувства и заручиться ее обещанием связать с ним свою судьбу. Он напрасно беспокоился и мог бы не торопиться даже с этим первым шагом, если бы сумел оценить Элеонорина сердце, как сумел оценить ее наружность и разговор, Она давно считала себя обещанной ему и не мыслила выйти замуж за кого-либо, кроме него. Хоть до его запоздалого вопроса, хоть после. Она просто не видела необходимости в таком вопросе и несколько удивилась, услышав его. «Элеонора, милая, ты согласишься выйти за меня?» «Да». «Ну, конечно, да. И новый я и не мыслю». «Так я могу поговорить с твоим отцом? Ты разрешаешь?» «Он знает». Я уверена, что, знаю ты очень расположен к тебе. Ах, как я счастлива! И все же я должен поговорить с ним до отъезда. Где мне найти его, Элеонора, любовь моя? В четыре мне нужно вернуться в город. Перед тем, как ты пришел, я слышала его голос на конном дворе. Схожу, посмотрю. Может быть, он уже отправился в контору? Нет, в контору он не отправился, будьте уверены». Он безмятежно курил сигару у себя в кабинете, развалившись в мягком кресле возле открытого окна и лениво просматривал все подряд объявления в «Таймс». С тех пор, как Данстер стал его партнером, мистер Уилкинс еще неохотнее наведывался в контору. Бывший подчиненный вообразил, будто вправе устраивать ему допрос и делать выговор. Он встал, вынул сигару изо рта и выдвинул стул для мистера Корбета, отлично понимая, зачем он пожаловал. Недаром молодой человек застыл на пороге и церемонно осведомился. «Э, «Не могли бы вы уделить мне несколько минут, мистер Уилкинс?» «Разумеется, мой юный друг. Садитесь. В сигару?» «Нет, я не курю». Мистер Корбет презирал подобные слабости в людях, и в его ответ просочилась нотка осуждения, впрочем, совершенно не намеренно. Благодаря судьбу за то, что не скроен по общему лекалу, Он не собирался тратить силы на перевоспитание ближних. Я хочу поговорить с вами об Элеоноре. Она полагает, что наша с ней взаимная симпатия не новость для вас. А -а -а но...» Протянул мистер Уилкинс и снова взял в рот сигару, пытаясь скрыть свое волнение, ибо уже знал, что последует дальше. «Признаться, я подозревал нечто в этом роде. Я ведь тоже был молод, и сравнительно недавно». Он вздохнул, вспомнив Летицию и свою молодость, полную радужных надежд. «Если так, сэр, если вы догадывались о нашей взаимной симпатии и не выказывали по этому поводу никакого неодобрения, я смею надеяться, что вы не откажете дать согласие на наш брак, о чем я вас покорнейше прошу». Некоторое время мистер Уилкинс молчал. Одного прикосновения, одной мысли, одного слова сейчас было бы довольно, чтобы у него на глаза навернулись слезы. Только в эту минуту он понял, как тяжело ему дать согласие, которое разлучит его с единственной дочерью. Он резко встал и пожал руку обескураженному жениху. Продолжительное молчание повергло мистера Корбота в полное замешательство — Он не мог постичь, что творится в душе отца, после чего, наконец, произнес «Да, благослови Господь вас обоих. Я выдам ее за вас, когда придет время, но до этого еще далеко. А сейчас идите, идите к ней, все, не могу больше». Мистер Корбет вернулся к Элеоноре, а мистер Уилкинс сел в кресло и спрятал лицо в ладонях потом он пошел на конюшню велела седлать скакуна по кличке огонь и галопом умчался в поля мистер данстер напрасно прождал его в конторе вместе с упрямым сельским джентльменом который приехал из отдаленной части графства старик не желал знать никаких партнеров и сердито повторял что ему срочно нужен мистер уилкинс он должен его видеть по очень важному делу